— На черта ты мне сдался с тобой спорить, — подумал Андрей злобно. — И чего я в самом деле с ним спорю? Соглашаться с ним надо, а не спорить. Поддакнул бы ему пару раз, он бы и отвязался. Нет, не отвязался бы он все равно. О голых бабах бы принялся рассуждать, как ему полезно на них любоваться. Не дотыком-ка. — Что вы ноете в самом деле? — сказал он, выпрямляясь. — Всего-то час в сутки просят вас поработать, а вы уже разнылись, будто вам карандаш в задний проход завинчивают. Мозоль он, видите ли, сорвал. Травма производственная. Голый человек из горплана ошеломленно смотрел на него, приоткрыв рот. Тощий, волосатый, с подогрическими коленками, с косым брюшком. — Ведь для себя же, — продолжал Андрей, с ожесточением завязывая галстук, — Ведь не на дядю, на самого себя просят поработать. Нет, опять они недовольны, опять им все неладно. До поворота, небось, дерьмо возил, а теперь в горплане служит, а все-таки ноет. Он надел пиджак и принялся скатывать комбинезон. И тут человек из горплана подал, наконец, голос. «Позвольте, сударь!» — скричал он обиженно. «Да я же совсем не в том смысле, я только имел в виду рациональность, эффективность». — Странно даже. Я, если угодно, сам Мэри убрал. Я и говорю вам, что если это великая стройка, то все самое лучшее должно быть сюда, и вы на меня не извольте кричать. — А, разговаривать тут с вами, — сказал Андрей, и на ходу, заворачивая комбинезон в газету, пошел из раздевалки. Сельма уже ждала его, сидя на скамеечке поодаль. Она задумчиво курила, глядя в сторону котлована, Привычно положив ногу на ногу, свежие и розовые после душа. Андрея неприятно кольнуло, что этот волосатый недоносок очень, может быть, пускал слюни и глазел в щель именно на нее. Он подошел, остановился рядом и положил ладонь ей на прохладную шею. Пойдем. Она подняла на него глаза, улыбнулась и потерла щекой о его руку. Давай докурим, предложила она. «Давай», — согласился он, — сел и тоже закурил. В котловане копошились сотни людей. Летела земля с лопат, вспыхивало солнце на отточенном железе. Груженные грунтом подводы вереницы тянулись по противоположному склону. У штабелей бетонных плит скапливалась очередная смена. ветер крутил красноватую пыль доносил обрывки маршей из репродукторов установленных на цементных столбах раскачивал огромные фанерные щиты с выцветшими лозунгами гейгер сказал надо город ответил сделаем великая стройка удар по нелюдям эксперимент над экспериментаторами вот то обещал сегодня ковры будут — сказала Сельма. — Это хорошо, — обрадовался Андрей. — Бери самый большой, положим в гостиную на полу. — Я хотела тебе в кабинет, на стену. Помнишь, я еще в прошлом году говорила, как только мы въехали. — В кабинет? — задумчиво произнес Андрей. Он представил себе свой кабинет, ковер и оружие. — Это выглядело. — Правильно. — сказал он. — Очхор, давай в кабинет. — Только Румеру обязательно позвони, — сказала Сельма. — Пусть даст человека. — Сама позвони, — сказал Андрей. — Мне некогда будет. — А, впрочем, ладно, позвоню. Куда тебе его прислать? Домой? — Нет, прямо на базу. Ты к обеду будешь? — Буду, наверное. Между прочим, Изя давно напрашивается зайти. — «Ну и очень хорошо. Сегодня же на вечер зови. Сто лет мы уже не собирались. Ивана надо позвать вместе с Майлинь». «Угу», — сказал Андрей. Насчет Вана он как-то не подумал. «А кроме Изи ты из наших кого-нибудь собираешься позвать?» — спросил он осторожно. «Из наших?» «Полковника можно позвать», — нерешительно проговорила Сельма. «Он славный». Вообще, если кого-нибудь и звать сегодня из наших, то в первую очередь Дольфисов. Мы у них уже два раза были, неудобно.